Навык 7. Затачивайте пилу. Обновление духа отношений. Джон, почему навык 7 называется Затачиваете пилу»? Представьте, что гуляя в лесу, вы наткнулись на человека, яростно пилящего бревна. Вы спрашиваете, чем он занят, и получаете ответ. Дрова пилю, разве не видишь? И давно? На «Да часа три, может, четыре, вымотался совсем. И как продвигается? — Да не очень. — Может, прервешься и заточишь пилу? — Ты что, совсем не соображаешь? Сказал же, занят. Дрова пилю. — Всем понятно. Прервись он на четверть часа и заточи свою тупую пилу, наверняка закончил бы в два-три раза быстрее. А у вас бывало, что вы, к примеру, спешили куда-то доехать на машине и в спешке забывали заправиться? Суть навыка 7 в том, чтобы поддерживать себя и свой брак в тонусе, регулярно укреплять и обновлять тело, ум, сердце и дух. Стивен Кови сказал, если пренебрегать своим телом, оно деградирует. Если пренебрегать машиной, она сломается. Если все свободное время смотреть телевизор, ум повредится. Если пренебрегать браком, он рухнет. Все, чему не уделяется сознательного внимания, что не обновляется, ломается, приходит в беспорядок, и исчезает. Навык 7 «Затачивайте пилу» означает заботу о себе, а значит и о своих отношениях. Сначала о вас самих. Помните, в самолетах стюардессы говорят «В экстренной ситуации сначала наденьте кислородную маску на себя и только потом помогайте окружающим». Почему? Чтобы помогать другим, нужно сначала позаботиться о себе самом. Предлагаю на минутку задуматься о себе. Мы знаем, чтобы тело было в форме, нужно тренироваться, но вы гораздо больше, чем просто тело. У вас есть еще и ум, который должен развиваться дальше, сердце, которое нуждается в бережной заботе и требующее воспитания дух. Проведите быстрый мысленный тест, чтобы понять, справляетесь ли вы со всем этим. Отвечая на каждый вопрос, записывайте первую мысль, которая придет вам в голову. Первое. Что вы должны делать для своего тела и не делаете? Второе. Что вы должны делать для своего сердца, для своих чувств, для своих отношений – и не делайте. Третье. Что вы должны делать для своего ума, для своего интеллекта – и не делайте. Четвертое. Что вы должны делать для своего духа – и не делайте. А что еще приходит вам на ум? Затачивайте пилу. Обновление тела, ума, сердца и духа. Прислушайтесь к голосу совести. Чтобы жить, нужно тело, а телу нужно питание, безопасность, тренировка, отдых, кров. Чтобы любить, нужно сердце, а сердцу нужно любовь, принятие, самоуважение, уверенность, понимание окружающих. Чтобы учиться, нужен ум, а уму нужно знание, прогресс, решение задач, открытия, творчество. Чтобы оставлять наследие, нужен дух. А духу нужно смысл, вклад, служение, идея, цель. Итак, мы поняли, с чего начинать затачивать пилу. Давайте определим, что может притупить вашу личную пилу. Как и в прошлый раз, запишите первый пришедший в голову ответ на каждый вопрос. Первое. Что вам стоило бы прекратить делать со своим телом? Второе. Что вам стоило бы прекратить делать со своим сердцем? Что вредного вы делаете или терпите в отношениях? Третье. Что вам стоило бы перестать делать со своим умом? Четвертое. Что вам стоит прекратить делать со своим духом? Что подсказывает совесть на этот счет? Подумайте об одном. Что вы сделаете? Придумайте по одному действию, которое вам бы хотелось начать, прекратить или продолжать делать в каждой из сфер самосовершенствования. То, что вы делаете для затачивания своей пилы, ощутимо повлияет на все, что вы делаете. Джейн, давайте поговорим о том, как поддерживать тонус ваших отношений. Ваша близость должна становиться глубже, чтобы брак оставался свежим, веселым и полным смысла. Брачная близость куда больше, чем физическая. Она относится к человеку в целом, ко всей его природе. Физическое измерение – тело. Ментальное измерение – ум эмоциональное измерение, сердце, духовное измерение, дух. Откуда берутся взгляды на брак у современных супругов? Откуда взялись ваши собственные? Из семьи? От друзей? Из религии, фильмов, социальных сетей? Все это способно влиять на наше представление о том, каким должен быть брак и близость. И потому многое значит. Важно говорить, еще важнее слушать друг друга, чтобы понять, чем живет партнер. Секс – часть близости, но как насчет всего остального, не менее значимого? Как-нибудь гуляя с партнером, лежа вместе в постели или будучи на свидании, спросите, что по его или ее мнению означает близость. Очень вероятно, что вы удивитесь услышанному. Джон. Гарантируем. Практикуя навык 7, затачиваете пилу со своим телом, умом, сердцем и духом. Вместо того, чтобы ими пренебрегать, вы сделаете выбор, который осчастливит и вас самих, и ваших близких. Практикум навыка 7. Сделайте себе подарок. Заточите свою пилу. Потратьте время, силы и, возможно, некоторые средства на пополнение и развитие набора своих навыков и умений. Так вы сможете лучше выполнять свои обязанности. Оцените, что вы делаете ради своего здоровья и выделите больше времени на сон, физические упражнения и медитацию. Задание для супругов или партнеров. Поощряйте друг друга вести совместный регулярный дневник. Подписывайтесь на познавательные журналы или читайте вместе хорошие книги. Запишитесь в тренажерный зал или начните заниматься спортом вместе. Выберите организацию, в которой вы оба хотели бы стать волонтерами посетите новый музей или освоите новую кухню, расширьте свой кругозор и попробуйте что-нибудь неизведанное. Укрепление тела. Выберите один из способов развить на этой неделе свой физический потенциал. Включите напоминание «Вовремя лечь спать». Найдите новый вид тренировок, сложный и интересный. Добавьте в привычное занятие упражнения на выносливость, гибкость или силу, Запланируйте и пройдите ежегодную диспансеризацию. Обновление духа. Выберите один из способов развить на этой неделе свой духовный потенциал. Отшлифуйте формулировку общей миссии. Проведите время на природе. Послушайте или создайте музыку. Занимайтесь волонтерством. Тренировка ума. Выберите один из способов развить на этой неделе свой умственный потенциал. Изучайте иностранный язык или язык программирования, читайте книги, заведите хобби, посетите музей или художественную галерею. Развитие сердца. Выберите один из способов развить на этой неделе свой эмоциональный потенциал. Пригласите друга на ужин, позвоните или напишите другу, от которого в последнее время ничего не слышали. Ведите дневник благодарности. Прощайте больше. Время для себя. Разрешите себе на протяжении всей недели отныне и впредь ежедневно выделять по полчаса только для себя. Обуздание технологий. Сделайте сегодня что-нибудь, чтобы меньше отвлекаться на гаджеты. Отключите уведомления, проверяйте социальные сети только раз в день, возьмите за правило никогда не отвлекаться от разговора на телефон, выключайте гаджеты во время проработки больших камней. Как воплотить 7 навыков в жизнь? Сосредоточьтесь на самом важном. Жизнь — это непрерывный процесс совершенствования, который происходит со временем и требует терпения. Выберите на эту неделю какое-нибудь одно упражнение для затачивания пилы. Практикуйтесь самостоятельно или с партнером. Выберите еще один большой камень, который имел бы наибольшее влияние на вас и вашего партнера.